53. А дождь все лил и лил. Странно, но по-прежнему стояла жара, и ветер дул, обжигая, не освежая. По ночам часто гремели грозы, молнии танцевали на ходулях по всему горизонту, и небо зловеще горело алом. Молния ударила в церковь в Монтабане, и та сгорела дотла. После случая с осами Джей мудро держался подальше от реки. «В любом случае это опасно», — говорила мариза Основательно подмытые берега имеют привычку рушиться прямо в поток. Легко упасть, утонуть. Несчастные случаи – обычное дело. Она не упоминала о Тони. Когда Джей касался этой темы, она сворачивала разговор в сторону. Розу тоже упоминала, только мельком. Джей начал думать, что зря заподозрил их в тот день. В конце концов, он был в лихорадке, ему было больно. Галлюцинация, вызванная осиным ядом. Зачем бы Маризе его обманывать? А Розе? Так или иначе, у Мариза полно было дел. Дождь погубил кукурузу, запустив мокрые пальцы, гнили взреющие початки. Подсолнухи обмякли отяжелели от воды, их головки склонились или оборвались. Но хуже всего пришлось лозе. 13 сентября Тан наконец вышел из берегов и затопил виноградник. Верхний край поля пострадал меньше из-за резкого наклона, но нижний край на фут скрылся под водой. Другие фермеры тоже понесли убытки, но больше всех досталось Маризе с ее болотистыми угодьями. Лужи дождевой воды окружили дом. Разлившиеся воды Танна унесли двух коз. Маризе пришлось завести оставшихся в сенной сарае, чтобы уберечь хозяйство от дальнейшей порчи, но сено было мокрым и неаппетитным, крыша дала течь, и запасы пострадали от влаги. Она никому не говорила о своих затруднениях. Это стало привычкой, вопросом гордости. Даже Джей, который отчасти видел ущерб, не догадывался о подлинных его масштабах. Дом стоял в ложбине, ниже виноградника. Вода Танна озером встала вокруг него. Кухню затопило. Мари за метлой выгоняла воду с плит. Но вода всегда возвращалась. В погребе вода стояла по колено. Дубовые бочки одну за другой пришлось перенести в безопасное место. Электрогенератор в одной из маленьких хозяйственных построек закоротил, и он сломался. Дождь шел не ослабевая. Наконец Мариза связалась со своим строителем вожения. Она заказала дренажных труб на 50 тысяч франков и попросила доставить их как можно скорее. Она собиралась использовать имеющиеся дренажные канавы, установить систему труб, которые отведут воду от дома обратно на болото, где она естественным образом стечет в тан. Земляная насыпь, как дамба, в какой-то степени защитит дом. Но будет трудно. Строитель не мог одолжить ей рабочих до ноября, в Лепино заканчивали крупный проект, а просить о помощи Клермона она не хотела. Даже если бы попросил, он не стал бы ей помогать. Кроме того, она не хотела, чтобы он шастал по ее земле. Позвать его все равно, что признать поражение. Она начала работу сама, копая канаву в ожидании доставки труп. Тело не быстрое, как военные траншеи рыть. Она говорила себе, что эта война и есть. Ее с дождем, с землей, с людьми. Эта мысль немного воодушевила ее. Романтично. 15 сентября Мариза приняла еще одно решение. До сих пор Роза спала с клопетой в своей комнатке под самой крышей. Но теперь, когда нет электричества и едва ли найдутся сухие дрова, выбора у Маризы не осталось. Ребенок должен уехать. В прошлый раз, когда разлился тан, Роза подцепила инфекцию, из-за которой оглохла на оба уха. Тогда ей было три годика, и Мариза никому не могла ее отослать. Они спали вместе в комнатке под крышей всю зиму. Огонь истекал черным дымом, и дождь струился по стеклам. У девочки в обоих ушах появились нарывы, она беспрестанно кричала по ночам. Ничто, даже пенициллин ей не помогало. Больше ни за что, сказала себе Мариза. На сей раз Роза должна уехать, пока дождь не закончится, пока не удастся починить генератор, пока дренаж не встанет на место. Дождь не может литься вечно. Ему давно пора перестать. Даже сейчас, если получится закончить работу, часть урожая можно спасти. Выбора нет. Роза должна уехать на несколько дней. Но не к Мирей. Сердце Маризы сжалось при мысли о Мирей. Тогда к кому? Только не к деревенским. Никому из них она не доверяла. Мирей разносила слухи, да, но все слушали. Ну, может и не все, Ру и другие приезжие не слушали, Нарсис тоже. В некоторой степени она доверяла им обоим. Но оставить Розу с кем-то из них невозможно. Люди узнают. В деревне ничто не остается секретом надолго. Она подумала о пансионе в Ажене, где Розу можно ненадолго оставить в безопасности. Но и это не выход. Девочка слишком маленькая, нельзя оставлять ее одну. Люди начнут задавать вопросы. К тому же мысль о том, что Роза будет так далеко, щемила ей сердце. Дочь должна быть рядом. Оставался англичанин место идеальное достаточно далеко от деревни чтобы сохранить все в тайне но достаточно близко к ее собственной ферме чтобы видеться с розой каждый день она может устроить для розы комнату в одной из старых спален мариза вспомнила голубую комнату под южным щипцом наверное детская тони кроватка в форме лодки голубой стеклянный шар лампа это всего на несколько дней ну может на неделю или две она ему заплатит другого выхода нет